Алексей Визовский. Группа «Крови на плече». Глава первая. Апокалипсис я банально проспал. Пьяным. Когда пришла вацапинка от Алёнки «Прости, между нами все, я ещё держался. Пытался дозвониться до неё, хотя бы обматерить суку, но телефон был отключен. Я взял полторашку пива, потом догнался чекушкой водки. Ещё одной. В метро меня сморило. Сквозь сон слышал, что проехали Кунцевскую, потом Молодежную, Затем сильно тряхнуло. Свет в вагоне замигал, и я проснулся. Какой-то мерзкий по звуку звонок вдалеке то длинно дребезжал, то всхрюкивал коротким бздынем. Я поморщился и мысленно пожелал создателям звонка идти в жопу. Пока люди вокруг обсуждали остановку и загоревшийся в вагоне тусклый свет, я внезапно понял, что еще чуть-чуть и лопну. Мой мочевой пузырь бил барабаном в мозг, в такт грёбанному звонку и давил на возможные клапаны с неимоверной силой. Я обвел вокруг пьяным взглядом. Оказалось, что я сидел прямо около блестящей ручки с восхитительной надписью «Ручка выключения дверей». О, ништяк, сейчас солью отстой. Подумал я и без каких-либо раздумий повернул рукоять, сорвав попутно пломбу. Где-то под вагоном протяжно зашипело, а в самом вагоне заплакал ребенок. «Что вы делаете?» — закричал мне седой старичок с палочкой. «Заткнись!» Я встал и двумя руками, как Геракл, разрывающий пасть льву, раздвинул двери. «Вызывайте полицию!» Никак не успокаивался дедок. «Тревожная кнопка не работает!» — отвечали ему из вагона. «Я сейчас спасу и сам тебе скорую вызову!» Моя попытка заткнуть старика не увенчалась успехом. Дед начал ругаться. Серая бетонная стена тоннеля напротив прямо молила о том, чтобы ее обоссать. По-быстрому осмотрев доступное пространство на предмет кабелей, я дернул замок ширинки вниз, достал свой агрегат и с наслаждением замычав, пустил струю на стену. Все хорошо в пивасе, кроме камней в почках и необходимости отливать. Пока я оправлялся, внутри состава заметался машинист в фуражке, бледный с капельками пота на висках. Уперевшись руками, он с усилием раздвигал двери вагонов и пытался успокоить пассажиров, призывая их не паниковать, а идти в голову поезда. «Да, контактный рельс отключен. Я проверил, напряжения нет. Выходите быстрее». «Почему лампочки горят? Что происходит?» «Это резервное электроснабжение. Был сигнал ядерной тревоги». «Что там? Это война?» «Откуда я знаю? Прошла команда о закрытии шлюзовых дверей». «Перестаньте на меня кричать, просто идите в сторону станции!» Но мы и пошли, точнее, побрели. Кто-то, как ругавший меня дедок, еле переставлял ноги. Кто-то молча шел, кто-то порывался бежать, что-то спрашивая и хватая соседей за руки, кто-то тащил грудных детей. «Помог бы, Бугай!» Статная блондинка тащила аж двух плачущих захребетников. «Я и правда Бугай, два метра ростом и в ширину не обижен. Хожу в качалку на рублевке, точнее, ходил». «Теперь-то поди там радиоактивная яма. Это же правительственная трасса. Если целили, то первым делом туда». «Я задумался про Аленку». Засмеялся. «Она как раз инструктор в этом самом фитнес-зале. Олимпик. Мы готовим олимпийцев». Глянул время. На смартфоне горело 19.30. У суки сейчас как раз смена. Была. Последняя смена. Мать. «Чего смеешься?» Взвелась блондинка. Родители не учили помогать женщинам, тем более с детьми. Едет Домовский, лучше сиськи покажи. Это правда, Едет Домовский, пиянный в темную столько раз, что никакому армейскому духу и не снилось. И да, потом еще была армия, с десятью амбалами-дагами в роте, с уродами, которые устраивали нам второй дед-дом даже не в квадрате, а в кубе, и до кучи еще вторая чеченская. Хам! бросила мне блондинка, прибавив шаг. Всечь бы ей с ноги, да лень. Я остановился и проверил смартфон. Сигнала не было. Ни одной долбанной палки. Вай-фай тоже отсутствовал, как класс. Мимо брели испуганные пассажиры, трещала башка. Не надо было водкой догоняться. С другой стороны, как говорит народ, пиво без водки — деньги на ветер. А народ херни не скажет. Я на автомате открыл букмекерское приложение, просмотрел свои ставки. Лока против мяса. Снова пробила наржач. «Какой уж тут теперь Спартак? Сгинем от радиации, кормя крыс». «Вот кто, кстати, переживет конец света, суки». Пассажиры толпой ушли дальше, а я забрел в какой-то закуток, прислонился головой к холодной бетонной стене, пытаясь унять очередной там-там в голове. И тут опять грохнуло. По тоннелю прокатилась ударная волна, и стена ощутимо так врезала мне в лоб. Заложила уши, в глазах появились звездочки, закружившиеся в озорном хороводе». И я вместе с ними. В себя пришел не сразу. Мутило так, будто не две чекушки водки выпил, а минимум литр. Я глубоко вздохнул, потер лоб. Больно. Делать нечего. Надо идти дальше. Выбрался в туннель, побрел вперед. Тьма, хоть глаза выколи. Пришлось подсвечивать мобильником. Я все смотрел вниз, искал рельсы. А их не было. Вот так взяли и пропали. Как-то внезапно исчезла бетонная облицовка лампочки. Воздух стал теплым, влажным. По стенам зазмеились какие-то корни, больше похожие на лианы. Туннель начал сужаться, протискиваться стало все труднее. «Да что за херня-то?» Я сбросил с майки какую-то экзотическую сороконожку, Еще раз посмотрел вниз, там уже чавкала грязь. Все звездец Джорданом. А я за эти кроссы кучу денег отвалил. Везли тремя морями в обход санкций. Натуральные американские «Made in USA». Сверху начало прилично так капать, лужи под ногами становились все больше и больше. Спустя четверть часа я уже брел в каком-то ручье, и это стало фатальным для айфончика. Выскользнув из мокрых рук, он мигнул на прощание и нырнул в воду. Я, разумеется, нырнул следом. «Сука, млядь!» Нащупать этого яблочного ублюдка никак не получалось. Еще минус сто с лишним штук. Совсем новый айфон на стекле мухи не сношались. А ведь там все, вот вообще все. На все платежи, счет Сбера, все номера телефонов, которые я, разумеется, ни хрена не вспомню хоть убей, даже фотографии документов, чтобы менты не привязывались, все там в карманах шорт не рубля. Искал долго, снизу чавкало и хлюпало, сверху капало, весь вымок насквозь. Бесполезно, похоже, унесло потоком. Дальше шел на ощупь, периодически падая в грязь, изгваздался, устал. Постепенно стало суши, вода пропала. Впереди вдруг забрезжил свет, послышалась неразборчивая речь. «Люди». Из последних сил я рванул вперед, как на стометровке, четко вписался в крутой поворот туннеля и... Получил в лоб прикладом. «Бумс». Ноги подкосились, и я со всей дури рухнул на пол. В глазах закружились уже привычные звездочки, но сознание расставаться со мной не спешило. Я даже разобрал английскую речь. Еще один коми, но какой-то странный». Я схватился за голову, выматерился. «О, по-русски говорит». «Точно, Джек, русский это». Второй говорил слегка гнусовым голосом, растягивая гласные, будто кашу в рот набрал. «Американцы?» Перед глазами появились военные ботинки с рифленой подошвой. Скрутив руки за спиной, меня вздернули вверх. «Ага. Небольшая пещера, мощный фонарь в руках одного. Джиай, епать, колотить. Натуральный американский солдат». В зеленой куртке с закатанными рукавами и разгрузки с гранатами и запасными магазинами. За причем штурмовая винтовка, сильно напоминает там 16. Имя, звание! Рыжий с рыбьими глазами Джай поставил фонарь на папа, достал из нагрудного кармана книжечку. Какой-то есть троты! Это у него допросная мать инструкция на русском. Я присмотрелся. Нет, еще какие-то латинские буквы со странными значками над ними. Напоминала. «Да, млядь, видел я как-то подобное, если память не подводит. Напоминало вьетнамский алфавит». Я оглянулся. Руки, причем профессионально, мне заломили два негра. В такой же зеленой форме касках. У одного на каске топорщил узнаваемые ушки плейбоевский зайчик. Грёбаный пижон, сука. «Почему молчишь?» «Фак ю», — на сносном английском ответил я, сплёвывая под ноги. В голове еще гудело, но соображалка начала работать. Туннели, американцы, сам 16, влажный воздух, экзотические насекомые. Шестеренки, хоть и со скрипом, прокручивались. Выводы напрашивались безумные и нерадостные. Перспективы не вдохновляли совсем. «О, мистер знает английский», — наделал и бурыжий. «Тогда я представлюсь. Капитан Джек Дэниелс, 25-я пехотная дивизия США». «Дерьмовые виски», — я еще раз оглянулся на негров. «Мощные, сука, такие». Закатанные рукава открывали нехило накачанные бицепсы. «Мой отец был изрядный шутник», — покивал Джек. «Любил, как вы там русские говорите, положить заворотник». «Заложить, педрила», — буркнул я и поморщился, когда черные хаки-бойс резко встряхнули меня, от отчего башка затрещала еще сильнее. Дэниелс профессионально охлопал меня. В напрочь испорченных шортах ожидаемо ничего не нашлось, в нагрудном кармане майки тоже было пусто. Странная одежда для железного треугольника. Железный треугольник район активности вьетнамских партизан, находился примерно в 40 километрах северо-западнее Сайгона. Условными вершинами треугольника были деревни Бенсук, Бенко и Бенкат. Эти деревни образовывали почти прямоугольный треугольник, гипотенуза которого проходила приблизительно по реке Сайгон Сонг-Сайгон. Основным элементом этого партизанского района был комплекс подземных сооружений тоннели Кути. созданный вьетнамскими партизанами. Помещался он по соседству с американской базой Кути, в километре от Тоны, через Каучуковую плантацию и реку Сайгон. Система туннелей начата была еще во время войны с французами и значительно расширена в 1960-х годах. По нормативам, каждый крестьянин, участвовавший в постройке, должен был пройти по меньшей мере три фута в день, рыли простыми лопатами и выносили в корзинах, обычно копали в сезон дождей. В своей финальной версии трехэтажный подземный комплекс оборудован был даже небольшим кинотеатром и операционной. Общая длина его тоннелей по разным оценкам от 75 до 250 километров. Тоннели делались не прямыми, а с поворотами на 60-120 градусов. Комплекс имел систему воздухообмена в виде крохотного размера, выведенных на поверхность трубок, загнутых в разные стороны во избежание затопления при муссонных дождях, Часть из них умышленно поворачивалась в направлении превалирующих ветров, дабы обеспечивать охлаждение. В районе Железного треугольника располагался большой комплекс подземных туннелей, использовавшийся партизанами НФОУВ как тыловая база для проведения вооруженных акций в Сайгоне и его окрестностях. К 1965 году территория Железного треугольника не контролировалась правительственной армией Южного Вьетнама. После начала полномасштабного участия США во Вьетнамской войне в железном треугольнике с сентября 1965 года периодически проводились операции, направленные на устранение угрозы Сайгону из этого района. Комплекс туннелей ЮВ впервые был обнаружен в ходе операции Кримп январь 1966 -го. В дальнейшем для уничтожения расположенных в этих туннелях и других подземных сооружениях партизан на территории Южного Вьетнама, складов и захвата документов противника во многих американских подразделениях были созданы специальные отряды так называемых «туннельных крыс». Наиболее известной операцией в железном треугольнике стала Сидор Фолз, январь 1967-го. Крупнейшая наземная операция войны на тот момент – в которой участвовало 16 тысяч американских солдат и 14 тысяч южно-вьетнамских. В ходе нее американские войска переместили все население, контролировавшееся НФО-ЮВ деревни Бен Сук, в лагерь для беженцев, а сама деревня была уничтожена. Несмотря на масштаб военных операций против него, «железный треугольник» оставался оплотом партизан на протяжении всей войны – Он послужил базой для подготовки широкомасштабной атаки на Сайгон в январе 1968 года. В настоящий момент в комплексе открыт туристический аттракцион. Рыжий пожал плечами, разглядывая принт на майке, голографическую иллюзию черной дыры. «Ладно, разберемся. капитан Виски кивнул неграм. «Тащите его к остальным». Меня нагнули в позу пьющего оленя, поволокли к выходу из пещеры. По дороге бойцы тихо между собой кляли службу в каких-то туннельных крысах. Туннельные крысы – неофициальное название подразделений в Вооруженных силах США, Австралии и Новой Зеландии во время Вьетнамской войны, созданных специально для действий в подземных туннелях, вырытых вьетнамскими партизанами. Во время войны нфо и Северо-Вьетнамская армия использовали большие системы подземных туннелей, состоявшие из нескольких уровней и разделенные на комнаты с узкими коридорами между ними. Для уничтожения этих туннелей командование американской армии решило создать специальные отряды. Первое подразделение туннельных крыс было сформировано в 1966 году на основе 25-й пехотной дивизии США сразу после операции Кримп, проводившейся в районе Железного треугольника. В дальнейшем такие подразделения были созданы во всех американских дивизиях в Южном Вьетнаме, а также в подразделениях Австралии и Новой Зеландии. В них набирались добровольцы низкого роста, тощие и с крепкой нервной системой. Задачей туннельных крыс было проникновение в обнаруженные подземные туннели противника, поиск там важных документов и размещение взрывных зарядов для подрыва туннелей. Обычно крысы были экипированы пистолетом Кольт М1911 – хотя предпочтительнее были револьверы и фонариком, иногда портативные радиостанции, противогазом. Специальность «туннельных крыс» считалась чрезвычайно опасной. Помимо самого противника, угрозу представляли многочисленные ловушки, устроенные в специальных тупиковых коридорах туннелей. Иногда партизаны для защиты туннельных комплексов применяли животных — скорпионов, змей. Пребывание в туннелях было тяжелой нагрузкой на психику — Многие солдаты не выдерживали длительного нахождения под землей и страдали из-за приступов клаустрофобии. Все это приводило к огромным потерям среди туннельных крыс. Боевые не выплачивают, начальство гоняет в хвост и гриву и за людей не считает. Вот только Джек хорош. Меня доставили в другую, более просторную пещеру. Свет проникал в нее через специальные шахты, в которые сейчас лил мелкий дождь. Пространство пещеры было заставлено ящиками, на которых сидело сразу с десяток бойцов в разгрузках с автоматами в руках. У некоторых на поясах висели открытые кобуры с кольтами, ну прямо ковбои Дикого Запада. Жирный с висящими щеками америкос подошел оглядел меня поросячьими глазами. Его лоб был покрыт испариной, от толстого тела несло потом. Еще один коми, очень хорошо, Джек. Свинтус повернулся к вошедшему Дэниелсу. «Отличные результаты. Я сообщу о тебе в главный штаб». «Да мне похрен, Дамбо!» «Я сто раз просил не называть меня именем Диснеевского слона». Мне стянули руки ремнем, подтащили к группе связанных азиатов, среди которых я, к своему удивлению, обнаружил вполне себе европейского вида мужика с рязанской ряхой и небольшой бородой. Сквозь следы побоев и запекшуюся кровь, Явно проступал характерный нос картошкой. Лица трех азиатов также отсвечивали фингалами и кровоподтеками разной степени тяжести. Все с мрачным удивлением разглядывали меня и черную дыру на моей груди. Пока командиры переругивались, я успел перекинуться с Рязанью парой слов. «Чей будешь?» — негромко первым спросил по-русски мужик. «Как только догадался. Впрочем, у меня тоже вполне славянские черты лица. Широкий лоб, сильные скулы». Одет мужичок был в порванный камуфляж, но старых расцветок. Никакой цифры. «Мейден, Юэсэса», — ответил шепотом, откидываясь на стену. Да уж понял, что не за океаном делали». Бородатый переглянулся с субтильным азиатом, чье лицо рассекало аж два шрама. Один шел через нос и губу, второй затронул лоб и бровь правого глаза. «Я найду эту херню», — настаивал тем временем Дэниелс, споря со свином. «Жопой чую, рядом она где-то!» «Так давай еще раз поспрашиваем, товарищей!» Издевательски отвечал толстяк. «Вы потрошим их, и уже к ужину будем на базе. Пурпурное сердце тебе, премия парням!» «Ты колотях будешь до второго пришествия, это же фанатики!» Я снова переключился на соседей. «Звать тебя как?» Рязань напряг связанные руки. «Зови Иваном, а тебе?» «Тоже». «Тёзка?» «Скажи-ка мне, Иван...» Я облизнул губы, пить хотелось ужас как. «Какой сейчас год?» «О, как тебя приложили!» Покачал головой бородач, глядя на шишку на голове. «Шестьдесят седьмой». «А точнее?» «Первое мая». «День всех трудящихся?» «Точно, наш человек». «А вьетнамцев как зовут?» «Тут я рисковал, но не слишком сильно. Все примерно уже было ясно». «Это...» — тезка кивнул в адрес азиата со шрамами... Ле Куанг Чунг, а вон тот. Имена второго и третьего вьетнамцев я узнать не успел. Джек Дэниел, смахнув рукой на дамбо, увел пехотинцев. В пещере остались оба негра, что меня конвоировали, и толстяк. Последний гнусно ухмыляясь, достал из ножен Тесак-ля Рамбо и произнес по-английски Игра очень простая. Я задаю вопросы по очереди. Вы отвечаете. Кто не отвечает, тому я что-нибудь отрезаю. Эту фразу он повторил на вьетнамском, и, судя по глазам моих соседей, никаких иллюзий они не испытывали. Отрежет. Потом, пользуясь такой же книжечкой, как у капитана, спросил на корявом русском, кто мы и к какому подразделению принадлежим. Мы дружно молчали. «Чтобы вы поняли, насколько я серьезен!» Дамбо схватил ближайшего вьетнамца и перехватил ему горло. На земляной пол хлынула кровь. Азиат засучил ногами. «Эй, майор, это не по уставу!» К Дамбо подошли оба негра. «Майор!» Я попытался привстать, на меня пихнули ногой обратно на землю. «Я вообще не при делах. Какой, млядь, тайник?» Происходящее напоминало третий сортный боевик, и я ловил себя на каком-то двойственном ощущении. Нереальности, несмотря ни на что, с одной стороны, и знакомой отстраненной собранности с другой. «Какой?» Дамбо отшвырнул вьетнамца, затем подошел ближе, поигрывая окровавленным ножом и напрочь игнорируя черных. Упавший азиат продолжал сучить ногами и хрипеть. «Какой, сука, тайник? С секретным оборудованием, что ваши дружки-китайцы сняли с самолета разведчика, упавшего в железном треугольнике. узкоглазах наши доблестные морпехи помножили на ноль, а вот техники при них не нашли. Вопрос, где секретное оборудование?» Свин схватил за нос второго вьетнамца, чье имя я так и не узнал, Промяукал тому что-то. Дождавшись плевка, резким движением отрезал нос. «Я вообще... турист!» На меня брызнула кровь из забрубка на лице вьетнамца, но тот даже не вскрикнул. «О, для таких туристов, да еще со знанием английского, у нас есть специальное обслуживание». Дамбо навалился на меня, прижав к полу, схватил за ухо. «Ну, где тайник?» «Майор!» Негры мрачно смотрели на толстяка. «Заткнитесь!» Я скосил взгляд на Ивана. Тот за спиной шевелил руками, моргнул мне. Предлагает тянуть время? «Ладно, ладно, я покажу». «Так бы сразу». Дамба поднялся, равнодушно посмотрел на изуродованного, окровавленного вьетнамца, достал из кобуры кольт, выстрелил в голову. По ушам оглушительно ударило, нас опять забрызгало, только теперь мозгами. Кисло запахло порохом. «Но смотри, турист, если наврал, я тебя отрежу член и заставлю его съесть». Майор кивнул черномазом, те подхватили меня под руки, вздернули на ноги. Пожалуй, это они зря. Когда негры закинули автоматы за плечи, Иван начал действовать. Руки его вдруг оказались свободными. Сильным ударом ребром ладони Рязань сломал гортань правому негру и тут же пробил в глаза левому растопоренными пальцами другой руки». В этот же момент Чунга прямо с места прыгнул на майора и толкнул того плечом под колени. Дамба упал, но курок нажать успел. Коль жахнул, Ивана откинуло назад. Оставшийся в живых ниггер своем, держась за глаза, рванул к моему тёске, но тут уже не сплоховал я. Подставил подножку и, игнорируя заваливающееся тело, прыгнул к дамбо, с силой приземлившись тому на голову. Под Джорданами противно хрустнуло. Чунга тем временем навалился на полу слепого негра, Но тот легко откинул невесомого вьетнамца. Иван еще шевелелся у стены. Шатаясь, Джайв встал, нашарил упавший автомат. Ну же. Я тоже пытался достать пистолет дамбо, и сделать это стянутыми сзади руками было ни хрена не просто. Вьетнамец еще раз попытался в стиле рэк сбить негра с ног. бесполезно, но это выиграло нам время. Я нащупал наконец Кольт, лег на бок и начал стрелять, пытаясь хоть как-то прицелиться в этой опупительной позе. Сначала пули уходили в молоко, затем одна из них угодила америкосу в ногу. Тот с воплем упал на колени. Дальше я достал его в поясницу. Недобиток все сжимал М16, но снятый с предохранителя ствол уперся в пол. Еще выстрел. Еще. Все. Американец упал на своего дохлого сослуживца, несколько раз дернувшись в агонии. Всадив на всякий случай по несколько пуль в труп дамбы и второго негра, я окончательно оглох. Проход! Прохрипел Иван, подползая ко мне. Я не услышал. Понял по движению губ. Плечо у тезки было разворочено. Из раны толчками вытекала кровь. Но это не помешало Рязани сначала перерезать ножом дамба-ремень на моих руках, а потом освободить чунгу. Силен. Я подхватил М16 и, уже слыша нарастающий топот ботинок в туннеле, упал на пол, а затем высадил пол рожка в распахнутый зев прохода. Бил на расплав ствола. Рядом оказался вьетнамец, который вытащил гранаты из разгрузок на мертвых телах и принялся сноровисто закидывать их прямо через мою голову. Усики он разгибал с какой-то неимоверной скоростью. Пожалуй, это сыграло решающую роль. Американцы начали стрелять, но с гранатами хрен поспоришь. Серия взрывов принесла на хвосте ударную волну и дикие крики. Еще завалокло пылью, но это не остановило Чунгу, который вбежал в проход и закинул туда еще несколько гранат. Стены снова тряхнуло, криков больше не было. Я встал, потряс головой и подошел к бледному, как мел Ивану. Пулевое ранение впечатляло. Криво перетянул парню плечо ремнём. Большая дыра, прямо как на моей майке. Ее я стянул, бросил в угол. Туда же пошли шорты, грязные Джорданы. «Что ты делаешь?» Чонгу успел вооружиться автоматом и даже нацепил разгрузку. «Ты говоришь по-русски?» «Он и по-английски шпарит», — прохрипел Иван. «Туннель проверьте, только аккуратно!» Я стянул штаны с одного негра, примерил ботинки второго. Подошли. Противно было? Сука, ещё как! Но еще противнее бегать по джунглям с голой жопой. А в том, что придется пробежаться, я даже не сомневался. Зелёная куртка и ремень с разгрузкой пришлись в самую пору. Путаясь под пристальным взглядом вьетнамца, вытащил из-под сумка и переставил магазин на винтовке». Медленным шагом, пригибаясь и подсвечивая путь фонарем, мы вошли в туннель. И вот тут моя отстраненность дала сбой. Меня замутило. Тишки в туннеле буквально висели по стенам. Там и здесь валялись обезображенные тела и их фрагменты. Ботинки хлюпали в крови, как в болоте. Джек был жив. Видимо, он шел последним, поэтому ему досталось меньше всех. Всего лишь разворотило живот, осколками посекло голову. Я и узнал-то его окровавленного по крупной красной цифре один на шевроне. Дэниэлс лежал, скрючившись и прижимая руками вываливающиеся из раны кишки, как бы пытаясь собрать их обратно. Чонг приставил к голове капитана Кольт Толстяка, но я перехватил его руку. «Подожди!» Дэниэлс открыл глаза, посмотрел на меня. фак!» «И тебе, фак!» — спокойно кивнул я. «Сколько ваших там, наверху?» «Да пошел ты!» Капитан попытался перевернуться на бок, застонал. Чунг вернул Джека обратно в сидячее положение. Наступил ботинком на кишки. Дэниэл заорал от боли. «Товарищ спросил тебя, сколько солдат у северного входа?» Чунг говорил на достаточно чистом английском, слегка шепеляве. «Горите в аду, ублюдки!» «Толку не будет!» Чунг пожал плечами и вопросительно на меня посмотрел. «Я соберу жетоны и оружие». «Собирай!» Я захлюпал обратно. Сзади раздался выстрел. Вернувшись в пещеру, мы заспешили. Распотрошили подсумки пехотинцев. Вооружившись найденными индивидуальными аптечками, сняли жгут с Ивана, тщательно забинтовали плечо. Рязань был бледный, крашив в гроб кладут. «Хорошо, что пуля насквозь прошла». Я оглянулся и увидел, как Чунг закрывает глаза своим соотечественникам, собирает с них жетоны. Двигался вьетнамец стремительно четко, будто робот. «Я не дойду». помотал головой Иван. «Оставьте мне гранату и идите». «Не звезди», — отмахнулся я. «Дотащим. Я от груди 200 жму». «Если я в прошлом...» «Если так, то дотащить Ивана к своим — мой единственный шанс. Входной билет, так сказать». В противном случае... Даже думать не хотелось, что сделают со мной американцы за взвод Джай с капитаном и майором в придачу. Я подошел к Толстяку, обыскал его. Сигареты Кэмэл в сторону, документы и жетон в карман. Кабуру от автоматического кольта на пояс. Удобная, с клипсой. Неловко, с трудом снарядил магазин. Прям чеченской повеяло. После каждого боя первым делом провести контроль и доснарядиться. И запах. Да, запах крови, кишок. В планшетке рядом с трупом оказались карты. Папка с какими-то документами. Я быстро пролистал ее. Рапорты, отчеты. Судя по всему, в секретное оборудование, закладку которого искали американцы, входили последняя модель радара и фотокамера высокого разрешения. Все это китайцы сняли с упавшего самолета разведчика, а наши военные, я покосился на Ивана, вместе с вьетнамцами решили подрезать хабар. Красавцы. Точнее, были бы красавцы, если бы не попались американцам.